что через неделю отец будет как шелковый. А что? Если был против твоего плана только потому, что боялся, ты могла испортить его собственный, гораздо лучший план. Дафна вдруг переменилась, даже, кажется, испугалась. Думаешь, он мог узнать от пули? и хотел шантажом заставить отца добиться разрешения жениться на мне? Но что же тогда получается, Билли? Вот именно что? Но мне это и в голову не приходило. Что ты собираешься делать? Позвонить Поле. Выйдя из-за стола, Отправился в телефонную будку. Поле была дома. «Разумеется, Билл. Приезжай», — сказала она. «Мне так скучно. Это телевизни. Неужели не могут придумать что-нибудь новенькое?» Я вернулся к Дафне. «Пожалуй, то, что ты мне рассказала, правда». «Да, правда». Но ты не возражаешь, если я этим займусь?» Дафна покачала головой. «Нет, ты обязан, я понимаю. Но советую тебе, будь осторожен. Поеду поговорю с Поле. Я помахал официанту, но Дафна меня остановила. «Все уже сделано, дорогой. Я заплатила, пока ты звонил». Выглядела она все еще растерянно, но все же робко улыбнулась. — В конце концов, ведь ты же безработный. Нечего швырять деньги на шампанское. И за меня не волнуйся. Я еще немного тут побуду. Надраться шампанским на глазах почтенной публики — Лучший способ начать новую светскую карьеру в качестве прекрасной и испорченной мисс Келлингем, как ты полагаешь? Я вдруг задумался, что еще нового мне предстоит узнать о Дафне Келлингем, и как же я раньше не попытался догадаться, что скрывается за фасадом ее души. Потом нагнулся и поцеловал ее. Ты — ангел. Ну, вот это нет. Я чудовище, и знаю это. Испорченное насквозь. И дай мне знать о всех новых скандалах, которые мне предстоят. Теперь я собираю скандалы, как собирают табакерки или преспапье. Глава двадцать вторая Фаулеры обитали неподалеку от Вашингтон-Плейс. Район не слишком престижный, зато квартира, как голливудский сон а парк-авеню. Открыла мне горничная. По-моему, там всегда была горничная, и всегда она что-то стирала или гладила для поля. Приветливая и сдержанная, она проводила меня в гостиную. Поле в пижаме лежала на диване, лениво глядя в телевизор. Увидев меня, поднялась. Была единственной из знакомых мне женщин, которая умела так встать с дивана, чтобы в ее туалете ничто никуда не заехало и ничего не сбилось прически. До недавнего времени волосы у нее были рыжими, теперь платиновыми. Столь же не походили на настоящую платину, как и предыдущие, на что-то рыжее от природы. И сама она казалась ненастоящей. Как говорил Поль, она смахивала не на особу из плоти и крови, а на цветную рекламу, вырезанную из журнала. Выключив телевизор, подошла чмокнуть меня в щеку.